Три ведьмы появились у стоящего камня одновременно. В объяснениях необходимости не было. Некоторые вещи просто знаешь. — В самом центре моих грядок, прямо посреди моих трав, — воскликнула матушка-ветровоск. — В дворцовом саду! — воскликнула Маград. — Бедный малыш! Он так хотел показать мне свою игрушку! — воскликнула нянюшка-як. Матушка-ветровоск на мгновение задумалась. — Гит и Яг, ты это о чем? — осторожно осведомилась она. — Наш Пьюси выращивал для своей любимой бабушки горчицу и крес-салат на фланельке, — терпеливо объяснила нянюшка-Яг. Як. Он показал их мне, я только наклонилась, и вдруг — бац! — там появился круг. — Все это очень серьезно, — нахмурилась матушка-ветровоск. Последняя подобная попытка была предпринята много лет назад. И всем нам известно, что означают эти круги. А стало быть, в первую очередь... — Хм, — выразилась Магрот, — нужно... — Прошу прощения, — снова вмешалась Магрот. Некоторые вещи все же требовали объяснения. — Да. — Лично я понятия не имею, что эти круги означают, — сказала Магрот. — Ну, то есть старая тетушка Вемпер... «Да покоится ее душа с миром!» — хором произнесли старые ведьмы. «Однажды сказала мне, что круги очень опасны, но так и не объяснила, почему». Старые ведьмы переглянулись. «Она что, никогда не рассказывала тебе о плесунах?» — уточнила матушка-ветровоск. «И ничего не говорила о Верзиле?» — удивилась нянюшка Як. «О каких таких плесунах?» — не поняла Маград. «Это те старые камни на болоте?» «Сейчас тебе достаточно знать только то, — сказала матушка-ветровоск, Ветровозск, что мы должны их остановить». «Кого их?» Матушка излучала святую невинность. «Круги, конечно!» — пожала плечами она. Э, «Нет, не отвертитесь!» — помотала головой Магрот. «Ты говорила вовсе не о кругах. Ты сказала «их» так, словно имела в виду какую-то ужасную напасть. Не просто «их», а «их» с большой буквы». Старые ведьмы неловко переглянулись. — И кто такой Верзила? — продолжала Магрот. — А Верзиле говорить запрещено, — отрезала матушка. — Ну, а о плесунах-то стоит ей рассказать. Беды особой не будет, — пробормотала нянюшка Як. Да, но ты... То есть она... Она ведь Магрот, — развела руками матушка. — И что с того? — огрызнулась Магрот. «Ну, — Но я хотела сказать... «Ты можешь отнестись к ним по-другому», — пояснила матушка. «Плесуны охраняют нас от...» — начала была нянюшка Як. «Только не называй их». «Да, правильно, извини». «Кроме того, круг может и не попасть в плесунов», — задумчиво промолвила матушка. «Это нельзя не учитывать, а стало быть, может, мы зря паникуем. Все случившееся могло быть простой случайностью». Но если он откроется внутри, — начала была нянюшка, — тут Магрот не выдержала. — Вы все это специально. Специально говорите так, чтобы я ничего не понимала. И не только сегодня, всегда. Ну ничего, скоро я стану королевой, и вот тогда посмотрим. Обе пожилые ведьмы разом замолкли. Нянюшка Яг склонила голову на бок. О, ухмыльнулась она. — Значит, молодой веренц сделал тебе предложение? — Да. — И когда же случится это счастливое событие? — ледяным тоном осведомилась матушка-ветровоск. — Через две недели, — ответила Магрот, — в праздник середины лета. — Неудачный выбор, очень неудачный, — покачала головой нянюшка Як. — Самая короткая ночь в году, гита Як. — И вы станете моими подданными. — продолжала Магрет, не обращая внимания на их замечания. — Должны будете приседать передо мной в реверансах и все остальное. Уже вымолвив эти слова, она поняла, какую глупость только что ляпнула, но гнев не позволял ей остановиться. Матушка Ветровоск прищурилась. — Хм, — произнесла она, — стало быть, в реверансах. — Да, а если вы не будете этого делать, вас бросят в темницу. — Подумать только! — откликнулась матушка. — Черт меня возьми! Темница — это очень плохо! Мне совсем не хотелось бы оказаться в темнице. Все знали, что темницы замка, никогда не считавшиеся его особой достопримечательностью, сейчас совсем не использовались. Веренс II был самым благожелательным монархом в истории Ланкра. Подданные относились к нему с некоторым доброжелательным презрением, которого удостаивается всякий незаметный и добросовестно трудящийся на благо общества. Кроме того, Веренс скорее отрезал бы себе ногу, чем посадил бы в тюрьму ведьму. Это позволило бы избежать многих бед и было бы менее болезненным.